Глава 2. Магия этого мира отличалась от той фэнтезийной, про которую Олег много читал в своей прошлой жизни. Главное отличие заключалось в том, что маги тут не делились ни на стихийников, ни на магов тьмы или магов света. Любой человек или владел магией, таких было ничтожное меньшинство, один одаренный на пять-семь тысяч обычных людей, или магией не владел. Таких, понятно, было абсолютное большинство. Заклинания представляли собой сложные пространственные фигуры, окрашенные в различные цвета, которые одаренный создавал в своем магическом зрении, напитывал магической энергией и направлял на предмет воздействия». К примеру, самыми сложными по конструкту из тех, что достались Олегу, были заклинания пространственного кармана и абсолютного исцеления. Первая представляло собой перекрученную объемную ленту, чем-то напоминающую молекулу ДНК, окрашенную в четыре различных цвета. Второе выглядело в магическом зрении, как кристалл в виде неправильно изломанного многогранника с сотнями граней, имеющими десятки цветов и оттенков». Нарисовать такие фигуры никто бы не смог. Олег уже знал, что передача магической информации магическим путем невозможна, поэтому вообще не представлял, как кого-то можно таким заклинанием научить. Но были заклинания и попроще. Вроде заклинания огня. Это заклинание представляло собой трехгранную призму, окрашенную почему-то в фиолетовый цвет. Мощность огня и дальность, на которой его можно было зажечь, зависело от количества, влитой в эту призму магической энергии. Никаких огненных шаров или фаерболов, о которых было так много прочитано, не создавалось. Маг в зависимости от своей магической силы мог зажечь огонь или рядом с собой, или хоть в ста метрах от себя. Объем огня и продолжительность горения – также зависели от количества влитой в заклинания магической энергии. Свои возможности Олег примерно представлял, но также понимал, что пока на практике их не испробует, все это будет ненадежно. Были заклинания простые по конструкту, но сложно выполняемые из-за необходимости большого количества энергии, которой этот конструкт надо было наполнить. К таким заклинаниям, к примеру, относилось заклинание сокрытия ауры». Выглядело оно как заостренный с одной стороны брусок бежевого цвета и требовало напитывания его почти тремя четвертями того объема энергии, который был у Олега. Правда, и держалось это заклинание больше года. К вечеру Олег решил посмотреть своими глазами, куда занесла его судьба – «Знания и опыт Ингара были совсем куцей, ведь тот, по сути, ничего не видел в своей жизни, если, конечно, можно назвать жизнью его жалкое существование». Олег наложил на себя заклинание скрыто и осторожно вышел во двор. Хотя он был уверен в полученных способностях, да и уже использованные им заклинания исцеления весомо» подтверждали их, Все же в качестве мага он ощущал себя еще непривычно, что было вполне естественно. Перед этим он поел первый раз в этой жизни и в этом мире. Поел холодной каши без мяса, оставшейся в котле возле очага и сырого, отдающего плесенью, хлеба. Да уж, разносолами ингар себя не баловал. С наступлением темноты в деревне стало безлюдно. Пусть эта декада и считалась праздничной из-за того, что на нее в этом году выпал День Роха, главный праздник монастыря, в этом мире, как и на земле, у крестьян лето-зиму кормит. Вот и отдыхал народ. Память Ингара подсказала, что хоть в Толарее и были собаки, но держать их простолюдинам запрещалось. Хорошего пса можно надрессировать так, что и вооруженный с ним не справится – А давать простолюдинам хоть что-то, что они могли использовать против своих господ, правители не желали. Впрочем, даже если бы собаки в деревне и были, то человека под заклинанием скрыто они бы все равно не почувствовали. Ночь была не такая темная, как в родном городе Олега на оставленной им земле. Видимо, горушка находилась в более высоких широтах, да и свет от местной луны и звездного неба позволяли достаточно хорошо различать предметы. Пользоваться заклинанием ночного зрения он пока не стал. Олег прошел мимо дома, где жили родственники Ингара, родной дядька с семьей, которые даже и не попытались помочь племяннику, посмотрел на дом старосты, единственный, где оконцы были закрыты какой-то пленкой, вроде бычьего пузыря. В остальных домах окошки закрывались сколоченными досками. И направился поутоптанной ногами сербов в поселковой дороге. Всего в деревне было не больше сотни домишек, и Олег обошел ее всю, буквально за час. Именно так он и представлял себе средневековую деревню. Только к его представлениям добавился еще и запах какой-то кислятины. Выйдя за край деревни... Он некоторое время еще подумывал вернуться назад и заняться освоением полученных способностей, но затем все же решил вернуть один должок. Кто ему, Канерия или Гания? Это Ингару они были мать и сестра, а Олегу-то, по большому счету, они были никем. Стоит ли устраивать из-за них переполох, особенно пока он не обрел еще всей своей силы? «Нет, одних только боевых навыков и умений ему дали столько, что куда там анимешным ниндзям и фэнтезийным мастерам меча. Вот только в наличии у него, плюс ко всему в нагрузку, еще и недокормленное слабенькое тельце. Конечно, некоторые приемы из арсеналов ассасинов он и в таком состоянии может использовать. Вот только будет ли от них такая же эффективность?» Он сомневался – Впрочем, у него еще есть и магия, возможности которой Олег уже оценил. Было все же желание вернуться и переждать. Да еще и здравомыслие подсказывало, что устраивать вендету из-за всех обиженных и обездоленных не очень умно. Может, тот же братык Лор, попади Олег в другое тело, был бы его другом, а не Лейн. Он тут же себя одернул, такая свинья при любом раскладе его другом быть бы перестала Стоит или не стоит ввязываться в чужие разборки. То ли молодость Олега, то ли то, что он те книжки в детстве читал, то ли наоборот, не те книжки в детстве читал. Но решение воздать монаху по заслугам было принято. Олег никогда не воевал, он и в армии-то не успел еще послужить, и решение убить человека для него вряд ли было бы приемлемым, вот только память Ингара услужливо подсовывала картинки издевательств и побоев, которые тому пришлось хлебнуть, и мерзкую рожу брата Эклора, явно наслаждавшегося своей властью. Что ж, братец-монах, и аз азвоздам, как говорится... От околицы до монастыря было совсем недалеко. Если бы сейчас был день, то монастырь было бы видно невооруженным глазом. Ингар, естественно, знал туда дорогу и не раз бывал в самом монастыре. Сервов часто, особенно зимой, пригоняли туда на работы. Взрослых там заставляли делать кирпич или строгать доски, носить раствор или месить бетон. Таким, как Ингар и Лейн, Там находили работу по помывке, очистке, выносу мусора. Женщин и девчонок заставляли мыть полы, мести монастырский двор. Всем всегда находилась работа. Впрочем, с весны по осень сервов особо старались не отвлекать от сельхозработ. Все же основная статья дохода монастыря – продажи выращенного сервами зерна. Испытать по дороге огненное заклинание пламя он не решился – Мало ли что, еще спалит неубранные поля или скирды. Да и увидеть кто-нибудь мог. А вот заклинание «прыжок» решил пробовать Сомнения были. Нет, дело не в темноте и угрозе из-за нее прыгнуть в какой-нибудь столб или дерево. Заклинание было в этом плане абсолютно безопасным. Туда, где объем был занят каким-то предметом, прыгнуть было просто невозможно». Дело было в оставшемся у Олега объеме магической энергии. Много истратил днем на заклинание «Абсолютное исцеление», почти половину своего резерва, да ведь он и перед этим применил малое исцеление, и после скрыт. Два последних, правда, забрали из резерва совсем немного». Но все равно, даже с учетом его эпической скорости восстановления энергии, у него сейчас резерв был заполнен едва на две трети. А ведь прыжок, если запитать его на полную, заберет почти четверть от имеющегося резерва. Максимально закачанное это заклинание должно обеспечить мгновенный перенос на полторы-две тысячи шагов. После раздумий... Олег решился попробовать, но влил в заклинание вдвое меньше, чем было можно. Как только он представил в магическом сознании полный цилиндр, окрашенный в синий цвет снаружи и оранжевый цвет на внутренней поверхности и подал туда необходимое количество энергии, как тут же мгновенно перенесся шагов на пятьсот-шестьсот вперед. Какого-либо дискомфорта он не испытал, просто шел по дороге и сразу оказался впереди на полкилометра. Ни головокружения, ни усталости, ничего. Вот только маг резерв немного просел. До монастыря он больше ни с чем не стал экспериментировать. К воротам он подошел уже совсем скоро. В темноте монастырские стены выглядели гораздо выше, чем были в реальности, метров пять, не больше. Ворота как и ожидалось, были закрыты, что для Олега проблем не представляло. А вот что создавало сложности, так это то, что, в отличие от крестьян, монахи не спали. Пьяные выкрики и хохот он слышал еще, когда только подходил к воротам. Внутреннее расположение зданий монастыря Олег знал из памяти Ингара. А вот о расположении комнат в зданиях он знал крайне мало, практически ничего». Несмотря на праздничную гулянку, монастырь все же охранялся. Опасались монахи вовсе не своих забитых сервов, а весьма недружелюбно настроенных и воинственных соседей. Особенно барона Гринга, у которого настоятель Адалей, благодаря своим связям при королевском дворе Вилора, отсудил спорный участок леса. Стражников на стене не было, но вот... На всех пяти башнях, включая привратную, можно было разглядеть тени караульных, которые большую часть времени смотрели не наружу, а на своих развлекающихся приятелей. От комментариев, правда, воздерживались. Видимо, подобие устава гарнизонной и караульной службы у них наличествовало. В заклинание прыжок Олег в этот раз влил совсем немного энергии и, выбрав направление, ориентируясь на память Ингара, оказался внутри монастыря, почти не промахнулся. Он не попал в небольшой внутренний дворик возле склада со стройматериалами, как планировал, но оказался совсем недалеко. Только сейчас он вспомнил, что для него так и не выяснен вопрос, увидят ли одаренные его ауру через скрыт, Тело его не видно и не слышно никому, это он знал, но заклинание сокрытия ауры он ведь так на себя и не наложил? Слишком оно было затратно в плане магаэнергии. Требовалось почти три четверти его полного резерва. А после излечений резерв у него до таких размеров так и не восстановился, и ждать до утра он не стал. В монастыре было два одаренных – Это сам настоятель Адалий и командир монастырской стражи брат мионий Вряд ли они как маги из себя что-то серьезное представляли, как подсказывала ему память подростка, но поостеречься все же стоило. Да и не собирался он засветиться раньше времени. «Нет, брат Геонек, ты должен мне дать отыграться!» Зычный голос одного из трех упившихся монахов, что стояли между Олегом и складом, перекрывал шум попойки, доносившейся со двора. «Слышишь? Пошли!» Брат-гонек, худой как жерть и лысый как яйцо мужчина, никак не мог оттолкнуть от себя бугая, который словно тисками держал его руками за плечи. Третий, самый толстый участник этой компании, с пьяной ухмылкой наблюдал за своими приятелями. Когда брат Ганек резко рванул из объятий, приставал и упал, то третий захохотал и, в пьяном кураже, допив бутылку, бросил ее в стену здания прачечной, как раз туда, где находился Олег. Скрыт укрывал от глаз и ушей, но никак не спасал от физического воздействия. Олег едва успел увернуться подумал, что с таким, как у него сейчас телом, ему надо было бы быть поосторожней, да и вообще не надо зависать. Обойдя троицу за булдык, которые уже перешли к всемировому и всераспространенному «ты меня уважаешь», он проник в склад. Никакой магии для этого не потребовалось». Двери склада были открыты, никто не считал, что у кого-то из монастырских обитателей может возникнуть желание стащить оттуда кирпичи или доски. К складу Олег пришел по той причине, что ингар почти всю прошедшую зиму тут отработал. Разгружал и загружал доски, и достаточно хорошо знал этот участок монастыря. Здесь он и работал, и ел и спал возле печи соседнего угольного склада, совмещенного с котельной. Через другую дверь Олег вышел к поленнице дров, а оттуда прошел в дверь черного хода, ведущего на кухню. На кухне было много народа. В жарком помещении работали четыре поварихи и несколько мальчишек, которые таскали из кухни подносы с едой и приносили обратно грязную посуду скрип позволил аккуратно, чтобы никого не задевать, обойти кухню и убедиться, что Гании здесь нет. Олег так и не смог себя заставить отнестись равнодушно к матери и сестре Ингара. Да, они ему чужие, но не попытаться помочь им он не мог. Совести или еще что, может, воспоминания молодого серва, но вот не получилось махнуть на них рукой. Стало понятно, что провинившуюся Ганию с кухни убрали. Прежде чем ее искать, Олег решил рассчитаться с братом Эклором. К тому же эти дела можно и совместить. Брата Эклора он нашел за столом в центральном дворе монастыря. Лето. Понятно, что на свежем воздухе упиваться братьям было намного приятнее, чем в душном помещении. Большинство монахов уже отвалились от стола. Кто-то ушел спать в свои комнаты, кто-то не смог дойти до комнат и спал во дворе, а кто-то не смог даже отойти от стола и спал прямо за ним, уткнувшись головой в горы объедков и грязной посуды. Но были и те, кто еще продолжал веселье. Среди них был и брат Эклор. Самые крепкие выпивохи собрались за одним концом стола, стащили туда все недопитые бутылки и громко распевали песни. Слов, правда, было не разобрать, но они не сильно и расстраивались, к тому же многие просто мычали в такт. В окнах четвертого, последнего этажа главного здания, горел свет. Монастырское начальство предпочитало праздновать по своему распорядку. Тем не менее Олег на всякий случай осмотрел двор магическим взглядом, чтобы убедиться, что ни настоятели Адалия, ни начальника стражи миония здесь нет» пусть селенок в теле четырнадцатилетнего недокормыша и немного но в арсенале олега для брата и клора был специальный приз в виде удара отложенной смерти это не было магическим заклятием это был прием ассасинов один из тех которые олег получил от сущности удар наносился тремя сжатыми в щепать пальцами в одну интересную точку тела Человек, получивший такой удар, его почти не чувствовал, но через несколько часов умирал от оторвавшегося тромба. А возможность незаметно подойти и нанести этот удар у Олега была, вот только ему до сих пор было не по себе. Так, немного все же мандражируя, он под защитой скрыто подобрался к что-то весело горланищему эклору и нанес ему точный выверенный удар». «Прощай, подонок! Смерть Ингара ты оплатил своей жизнью!» Как бы Олег ни волновался, но, к его собственному удивлению, месть брату Эклору прошла как-то легко, даже, можно сказать, обыденно. Не превратиться бы мне самому в чудовище с такими-то возможностями. Олег отбросил пока мешающие ему мысли и отправился на поиски Гании и Канерии. По пути он придумывал, чем насолить монастырю, но пока чего-то отдельного в голову не приходило. Мысли обнести монастырскую кассу или спалить им какой-нибудь склад, он, подумав, все же отмел, хоть и не без сожаления». Зная повадки монахов, он не сомневался, что те будут покрывать убытки за счет своих крестьян, что, учитывая их, и так полуголодное существование приведет к тому, что многие из них, особенно дети, не переживут зиму. Тут вдруг его осенило. Книги! Это как раз то, что ему нужно! Что он знает об этом мире? Его знания о мире Талареи — Полученные от сущности сводились только к языкам, законам, обычаям и географии материка Алерния. Собственно, его первоначальные планы и будут связаны с тем, чтобы постараться туда добраться. Есть там для него кое-что в загашнике. Но он, судя по всему, оказался на другом материке, может, даже и в другом полушарии планеты. Ему нужны знания. Знания можно взять из книг. Книги можно взять из монастыря. Решено. Впрочем, сначала нужно еще найти мать и сестру Ингара. Посмотреть, что для них можно сделать. Время еще есть. Заклинание скрыт. Вечером Олег влил энергию полностью. Поэтому как минимум до утра оно продержится.